родственников в сословии и договор с мастером об обучении, а Греной ничем таким не обладал. И если он бальдини все-таки соглашается помочь ему в один прекрасный день стать подмастерьем, то сделает это лишь при условии безупречного поведения грынуя в будущем и из снисхождения к его незаурядному дарованию. Хотя он бальдини часто страдал из-за своей бесконечной доброты,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 Его тонкие благовония нашли сбыт повсюду, вплоть до Петербурга, до Палерма, до Копенгагена. Один сорт с мускусным оттенком шел на расхват в Константинополе, а там и собственных ароматических изделий, видит бог, хватало. В элегантных конторах лондонского сити запах бальдиниевых духов держался так же стойко, как и при Пармском дворце».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 поскольку Гриной приобрел у него глубокое образование, за которое не уплатил ни гроша. Положено давать два франка на дорогу, больше ничего. Но он, Бальдини, не в силах справиться со своей добротой и с той глубокой симпатией, которая за эти годы накопилась в его сердце к славному Жан-Батисту.